Этот мудрый ответ заставил Екатерину призадуматься. Да, Григорий Александрович, как всегда, прав. Пётр Панин, конечно же, будет прежде всего защищать интересы дворянского корпуса и этим самым утверждать неколебимые устои государства. Но у неё по сему поводу другое основание опасения, бросающее в душевный трепет Ей достаточно известно властолюбие обоих братьев памятных и их всегдашняя приверженность к наследнику престола Павлу. И вот сама судьба, по пустительствам ее Екатерины, дает им, братьям, в руки страшную доподлинную силу, войска и власть. Нет, нет, этого невозможно допустить. и она, вновь вся загоревшись, с азартом принялась атаковать Потемкина. Ты только вдумайся, Гришенька, господин граф Никита Панин из брата своего чтится сделать повелителя с беспредельной властью в лучшей части империи. В Московской, Нижегородской, Воронежской, Казанской и Оренбургской губерниях и прочее и прочее... Ведь в таком разе не только ма князь Волконский будет огорчен и смещен, но и я сама, ни малейше не сбережена, а перед всем светом первого в роля и мне персонального оскорбителя превыше всех в империи, хвалю и возвышаю. Что ты на сие скажешь?» Сердце Екатерины усиленно билось, грудь дышала прерывисто, Она поджала губы и уставилась в лицо Потёмкина. Она ожидала от своего друга возражений и приготовилась к самозащите. Но ощущение своей перед ним молодошной робости сбивало её с твёрдых позиций обороны. Ах, как неприятно, как мучительно сознание собственной слабости. Потёмкин, заложив ногу за ногу, обхватив руками коленку и скосив глаза, внимательно рассматривал изящную пряжку своей туфли, осыпанную бирюзою и гранатами. Он повернул к Екатерине голову и на басовых нотах сказал спокойно. — На сие ответствую, матушка, так. Не огромной военной силы Не безграничной власти у Петра Панина не будет. Не будет. Царём он никогда себя не возомнит, а тебя, матушка, мы с берегчида оборонить всегда сумеем. уж поверь, все благая. В этом смысле и указ заготовить прикажи. Ну, так скликать сюда Никиту-то. Он ждёт не дождётся. А это нужно? А как ты полагаешь?" повелительным тоном сказал он. "Зави." Переборов себя, она милостиво кивнула вошедшему панину, усадила его в кресло, сделанно улыбалась и, не дав ему открыть рта, обрушила на него каскад приятных слов и восклицаний. Я очень-очень тронута вашим патриотическим поступком, Никита Иванович. А что касаемо Петра Ивановича, то клянусь вам всем святым, что я никогда не умоляла доверенности к сему славному герою. Более того, совершенно я уверена, что никто лучше его любезное отечество наше не спасёт. Передайте Петру Ивановичу мой полный к нему респект. и что я воно время с прискорбием его от службы отпустила а ныне я с чувственной радостью слышу некий тиванович что ваш знаменитый брат не отречётся в всем бедственном случае служить нам и нашему отечеству потёмкин стоя у окна наблюдал происходившую беседу он с удивлением прислушивался к словам Екатерины, его брови скакали вверх и вниз, губы складывались в язвительную улыбку. Никита Панин, пораженный столь быстрым и благоприятным решением жребия брата, припал на одно колено и, склонив непокорную голову, поцеловал руку императрицы. Итак, положась на промысел Божий, Будем, Никит Иванович, действовать. Будем действовать, ваше величество, взволнованно откликнулся Панин, вспомнив с острой болью в сердце насильственную смерть шлезингенбургского узника и ту же фразу о промысле божьем, произнесённую тогда императрицей Шли Сельбуржский узник, император Иван Антонович, убитый в Сельбуржской крепости в 1764 году. Примечание автора. За окнами хлынул дождь, ослепительно сверкнула молния, резко ударил трескучий громовой раскат. Екатерина вздрогнула, приказала задёрнуть на окнах тропировки. отошла в дальний угол комнаты. Граф Никита Панин немешкая отправил в Москву к брату гонца, гвардии порутчика Самойлова, родного племянника Потёмкина. Панин посылал письмо, Потёмкин давал словесно поручение племяннику убеждать Петра Ивановича, чтобы он просил государю Все подданнейшим отзывом о желании его служить и быть полезным государству для украшения беспокойства. На другой день, 23 июля, было поручено донесение фельдмаршала Румянцева о заключении так называемого Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Мир был подписан 10 июля, на довольно выгодных для России условиях. Черноморские портовые города Азов, Керчь, Ениколе и Киндури, а также важнейшие торговые пути устьев рек Дон, Буга, Днестра и Керченский пролив переходили во владение России. русские купцы получали особое покровительство со стороны турецких властей при плавании купеческой торговой флотилии как по Черному морю, так и вообще по морским путям Турции. Кроме того, Турция выплачивала России 4,5 млн. рублей контрибуции в золотой монете. Таким образом, для русской торговли с иноземными рынками – как хлебом, так и прочими земледельческими товарами открывались широчайшие возможности. Эти новые ворота через Чёрное море на запад были прорублены победоносной русской армией, героически сражавшейся в течение 7 лет под начальством прославленных полководцев Румянцева, Суворова, Панина, Потёмкина, Каменского и прочих. им и всему российскому народу честь слава и вечная благодарность потомков